Вот считается, что, что мы с мамой... Ты чего над моей мамой смеешься? Считается, что мы с мамой живем в отдельной квартире. Но это только так считается. Кроме нас там еще многие живут. И все без прописки. Они к нам каждый вечер в гости приходят. От соседей. По трубе. Рыжие такие. Синебритые с усами. Они по-нашему тараканы называются. Что мы с мамой только не делали. Ничего не помогало. Наоборот, их с каждым днем все больше и больше. А нас с мамой все меньше и меньше. А то... Мне один официант посоветовал, ты, говорит, пойди на санэпидемстанцию и дай на лапу. Я говорю, кому дать на лапу, тараканам? Он говорит, если ты тараканам на лапу будешь давать, они где со всего города сбегутся. Начальнику надо дать, он тебе такое средство выдаст, от тебя не только тараканы, даже соседи уползут». Я говорю, а чего надо на эту лапу давать-то? Он говорит, чего-чего, бабки. Я говорю, у меня нет бабки. У меня один детка остался. Он говорит, да нет, бабки это так деньги называются у культурных людей. Я говорю, а сколько же этих денег надо давать, рубля три? Он говорит, за трёжник они тебе ещё клопов отпустят». Не меньше 25 рублей. Две красненьких и одну синенькую. Ну, чего делать? Взял эти бабки, пошел на эту социально станцию, Вхожу в кабинет. А там в кресле такой дядька сидит. Толстый, рыжий. А тоже с усами. А я думаю, как бы ему понезаметнее эти бабки подсунуть. А он говорит, ну, выкладывай, с чем пришел? Я говорю, как, прямо сразу выкладывать? Он говорит, а чего тянуть? Видишь, очередь, какая. Я говорю, что, все сразу выкладывают? Вот, конечно, кому же охота с тараканами жить? Я говорю, сейчас выложу. Они у меня в кармане с собой. Он говорит, стой, ты чего сюда тараканов притащил? Я говорю, нет, у меня там бабки. А он смеется и говорит, мы здесь бабок не выводим. Это тебе надо в собес идти. Я говорю, у меня другие бабки. Две красненьких и одна бабка синенькая. Он говорит, чего, совсем синенькая? Я говорю, совсем. Он говорит, от меня чего ты хочешь? Я говорю, чтобы меня ее поскорее взяли. Он говорит, а зачем мне твоя синенькая бабка, когда я от своей не знаю, как избавиться? Я говорю, это другая бабка. Мне эту бабульку в получку дали. И кладу ему на стол 5 рублей. Он как заорет, это что такое? Я говорю, это деньги. Он говорит, я понимаю, что деньги. Я не понимаю, почему так мало. Я говорю, я сейчас еще дам. Он говорит, мне не надо ничего давать. Я взяток не беру. Вот если хочешь дезинфекцию без очереди, надо дать. Только не мне, а дяде Васе. Я говорю, а кто это, дядя Вася? Он говорит, кто, кто? Я. Конечно, может, я неправильно сделал, что дал деньги. Но ведь я же не один такой. Другие что же тоже дают. Ну, конечно, не все дают. Нельзя так на всех наговаривать. Но кто не дает, тот берет. И я вот знаете, чего думаю, может быть, они берут только потому, что мы даем. А если мы вдруг все договоримся и не будем давать? А? Чего вы на меня смотрите, как на чокнутого из кулинарного техникума? Давайте попробуем, а? Должно получиться. Даю вам честное кулинарное слово.